Глава 49. Спецназ жил, жив и будет жить. Да, были времена. Несешь заявку заместителю начальника Мура, и он ставит резолюцию. Группа тяжелых в твоем распоряжении. И начинается погром криминального элемента. Только шерсть клочками во все стороны летит. И слышишь дежурные бандитские «Я ничего не делал, хлебом клянусь». Ныне, конечно, все куда сложнее. Все спецподразделения, ОМОНы собраны в единый кулак и переданы в Росгвардию. Правильно ли это? Решение принималось по итогам обширного опыта 2012 года, когда страну лихорадило от всяких белоленточных и антигосударственных движений, многотысячных митингов. Это чертово болотное в печенках нам тогда сидело. Все люди как люди в воскресенье отдыхать с друзьями, а мы в центр Москвы. Присматривать за молодыми, креативными отщепенцами, бородатыми седыми диссидентами советского изготовления и просто продавшимся нашим врагам шкурами, которым надоело жить спокойно, так и тянет в очередной раз развалить страну. Необходима была концентрированная сила, которая не даст убежденным шатателям режима разгуливаться и перевести борьбу в вооруженную плоскость. Вот и отдали созданные в 2016 году Росгвардии не только тяжелых, Ну и лицензионную службу с ее контролем за оружием. Из минусов Росгвардия принесла в полицейские и спецподразделения некоторую закостенелость и прямолинейность внутренних войск. Да что греха таить. Порой отношение ретивых начальников к опытным, проявившим себя в боях с криминалом бойцам, было как солдатам первого года службы, с вытекающими из этого дурным напором, обесценной лексикой и так хорошо знакомой формулировкой. «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Работа по борьбе с терроризмом и задержанию преступников более тонкая, требует знания не только боевых дисциплин, но и оперативной работы, разведки, да много еще чего, и больше гибкости. А еще творческого подхода, которому общевойсковая зашоренность только вредит. Кроме того, преступник должен быть прежде всего задержан, а уничтожен только в крайнем случае. В этот переходный период ушло много квалифицированных специалистов, нашедших в себя в оперативных службах МВД. В общем, не все так уж и гладко было с этими переходами из ведомства в ведомство. Некоторое время в ведении МВД остались только спецподразделения главка по борьбе с наркотиками, но теперь и они передаются в Росгвардию. Однозначно, что лучше или хуже не скажешь. Очень много факторов. Но есть один момент. Когда силы раскиданы по разным ведомствам, то их эффективное применение резко затрудняется необходимостью межведомственного согласования, а в совсем тяжелых случаях и межведомственной конкуренцией. И по идее собор должен быть под рукой у оперативника, должен идти рядом с ним при всех задержаниях, где есть малейшая вероятность применения огнестрельного оружия или взрывных устройств. В некоторых регионах такого взаимодействия достигнуть удается – в других не очень. Но это все детали, в принципе, не такие и существенные. А существенно то, что СОБР и полицейский спецназ живы-здоровы, и растут, развиваются, используют навыки и наработки их предшественников, создавших с нуля эту мощную службу, и уважают, ценят богатые боевые традиции, и демонстрируют уникальные боевые качества, не только при освобождении заложников и захвате преступников, Сегодня СОБР зачищает от украинских боевиков освобожденные приграничные территории, а порой и воюет на первой линии, проявляя чудеса самоотверженности и высочайшую квалификацию даже в общевойсковом бою. Ведь это СОБРовцы осенью 2022 года держали столько дней в балаклее Харьковской области оборону перед лицом наступающих украинских боевиков, многократно превосходящих по численности и огневой мощи. Били наши ребята гадов так, что только перья летели. Дорого обошелся бандеровцам тот штурм. А отошли только по приказу. И без потерь. И таких случаев в этой войне немало. Наградные листы на ордена медали. Офицер СОБР Росгвардии, капитан полиции А. Исаков в составе штурмовой группы в числе первых вошел в захваченные боевиками здания и, вызвав огонь на себя, подавил огневые точки противника. В ходе боя уничтожил пятерых националистов. Несмотря на тяжелое ранение, остался на занятой позиции и удерживал ее до подхода основных сил. Хочется, конечно, пожелать собравцам спецназовцам и всем тяжелым мирного неба над головой. Но это такая служба: война в ней не кончается никогда, даже если и смолкают залпы орудий. Бой вечен, также вечно память о наших героях и как вечно наша решимость Биться за правое дело.